Глава 18. Выходим со стороны южных ворот, так что я могу сам лицезреть последствия магического удара, на который ушла жизненная сила древесного дракона. Большое пространство справа от нас выглядит так, будто по нему прошёлся все уничтожающий вихрь, солдат превратила в мелкую пыль из костей и плоти, что тонким аккуратным слоем покрывает землю, а в лесу смешивается с сошмётками оставшихся от деревьев. Паратанки, что упорно обстреливали стену, разорваны буквально на куски, и скорёженные обломки металла поблёскивают на солнце, которое сейчас уже клонится к закату. На промобиле проезжаем несколько сотен ярдов по уцелевшей дороге, что пролегает как раз по левой границе места атаки Эйкера, и останавливаемся по сигналу с самого старого мага, выбираясь наружу. Шрафёр, подчиняясь приказу, разворачивает транспорт назад к городу, а бывший призрак уверенным шагом направляется под деревья, на ходу поворачивая к нам голову. Бой между магами был впереди, может, в ярдах 500 от нас. Я чувствую фон нашей цели. Вон в той стране. На последней фразе поднимает руку, указывая вперёд и вправо. Джоэл, сжимающий в руках лун с заряженной руническими патронами из арсенала императорской канцелярии, немедленно гудит. «Как далеко он успел уйти? Догоним!» Покосившийся на него икор явно хочет сказать что-то достаточно резкое, но вовремя сдерживается. «Я чувствую только нить, что за ним тянется. Магический фон впитывается в окружающие вещи — деревья, траву и даже землю. Хотя в последней сохраняется не так много, как хотелось бы». Обычно всего несколько часов. Так что я могу только сказать, что он здесь был, а не назвать точное местоположение. Здоровяк разочарованно пыхтит, быстро шагая вперёд, а Эйкер добавляет. Поисковая нотная комбинация позволяет обнаружить его на расстоянии до 300 ярдов. Когда окажемся настолько близко, смогу дать знать, что пора готовиться к бою. Но на всякий случай советул бы вам смотреть по сторонам. «Думаю, он знал, что после применения магии леса за ним выдвинется поисковая команда и мог предпринять меры». Кмыкнувший Кантс уточняет. «Какие? Выкопать на нашем пути яму с колями?» Судя по брошенному на аристократа взгляду, Эйк Руже готов сорваться, поэтому отвечаю сам. Если с ним есть сопровождающий, то он вполне может организовать засаду. Да и слабые нотные комбинации для него доступны. Возможно, и хватит... чтобы попробовать защеровать животных или подготовить ещё какую-то ловушку на нашем пути. Данфой замолкает, а мы движемся дальше, постепенно приближаясь к следу, что оставил за собой бегляц. Движемся параллельно ему, держась метрах в 30, чтобы минимизировать вероятность сюрпризов. И если изначально нервы на пределе, то по мере того, как тянется время, напряжение отпускает, и начинает здорово чувствоваться усталость. Во вместе с ней приходят мысли, что идея отправиться в погоню самостоятельно была слишком импульсивной. Стоило прихватить с собой хотя бы десяток солдат и ещё одного мага. Единственный, кто в нашем маленьком отряде выглядит полным сил это Сейс. До да, Крауацина ещё держится молодцом. Плюс Джоил, который, похоже, готов топать по лесу хоть весь следующий месяц, чтобы нагнать противника. Остальные далеко не в самой лучшей форме. Но сворачивать назад кажется не самой хорошей идеей. Да и Джоэл на это не согласится, какие доводы ему не приводи. Как результат, спустя полчаса в основном концентрируюсь на том, чтобы двигаться в том же темпе, что и все остальные, поглядывая при этом вокруг. Интересно, как быстро может полностью вернуться работоспособность струны, Тескон утверждал, что на это потребуется как минимум сутки, а возможно и больше. Но вдруг этот маг сможет как-то восстановить ее раньше? Что мы ему противопоставим? Эйкера и пару призванных? Бывший призрак по своему уровню владения магией не уступает Тескону. Но у него все-таки три половинные струны, которым предстоит еще долгий путь в развитии. Что делает недоступным массу заклинаний? Шагаю вперёд, погружённый в раздумья, которые становятся всё более мрачными, когда слышится голос Сейса. «Чувствую запах крови впереди». Остановившись, напряжённо изучаем окружающие нас деревья, а я поворачиваюсь к призванному. «Ты и это умеешь?» Тот пожимает плечами, зависнув на одном месте в воздухе. «Да, чувствую кровь, запахи стейков, алкоголя, женщин». Но ну и другие запахи, если они мне интересны. Дэр, поправив шляпу-котелок, озвучивает предложение. Я с этим громилой отправлюсь проверить, а вы прикройте. Ива и ему и помощник Леди Танfoy вместе с Джойлом скрывается за деревьями. Мы тоже следуем за ними, но куда более медленно. Как быстро выясняется, источник запаха трупы двоих солдат в красных мундирах, лежащие между деревьев. Проверяем окрестности, но больше вокруг никого не обнаруживается. Вернувшись к телам, вижу круацину, которая разглядывает их со странным выражением лица. «Если это был наш беглец, то как он сделал?» Присмотревшись к телам, понимаю, о чем она говорит. У одного бойца разорвано горло, а второго как будто рвал какой-то дикий зверь. Укус в руку и еще один в плечо и финальный в шею. Плюс... Отсутствует одно ухо и присутствует рваная рана на щеке. Застывший рядом мейкер тихо шепчет себе что-то под нос и, заметив мой взгляд, объясняет: "Я же говорил, что это был сквар, и, как видишь, был полностью прав". Ганс, стоящий к нам полубоком и наблюдающий за деревьями, поворачивается, демонстрируя удивление на лице. "Они разве не похожи на нас? Или могут обращаться волками?" Старый Макс вздыхает. Книги не считали. Скоро схожи с нами фигурой, но вот строение черепа, внутренние органы и состав крови у них отличается. Ещё одна особенность их зубы могут служить оружием последнего боя. Гыхар, хфублёдок. Откуда он здесь вообще взялся? Спустя секунду после своего риторического вопроса добавляет: Есть правда и хорошая новость. Он точно не восстановил свои магические способности. На это вопрос задают Айрин, внимательно слушавшая мага. Почему? Как можно сделать вывод по телам двух солдат? Вместо ейкера, впавшего в лёгкое раздумье, ей отвечает Дэйр, отлёгшийся от наблюдения за лесом. Сама подумай, зачем ему нападать на пару встретившихся солдат? Он же был в форме роты магической поддержки и в офицерском звании. Маги получают как минимум лейтенанта при поступлении на военную службу. Так для чего убивать двоих потенциальных союзников? Виконтесса хмыкает. Возможно, они сами попробовали его прикончить. В конце концов, это беглицы и дезертиры. Ага, дезертиры из полностью уничтоженной армии. Самый суровый трибунал в мире таких оправдывает. Это, во-первых. А во-вторых, желая они его прикончить. быстрели бы в спину, но эти бедолаги не успели даже одного раза польнуть. Магазин винтовок наполнен целыми патронами, да и следов от пуль на деревьях я не вижу. Значит, он напал сам. Подойдя довольно близко и пустив в ход зубы. Почему? Да потому что у него уничтожены все артефакты маскировки, и солдаты его в любом случае попробовали бы прикончить, отойдя от первого шока. И раз он не заботился даже простенькой маскировкой, возможно, и в полевых условиях, а значит, струна не работает. Когда мужчина заканчивает свой относительно длинный монолог, вклинивается Джоэл. Это всё хорошо, но нам надо спешить. Чего мы тут стоим, мертвецов разглядываем? Они нам всё равно ничего не скажут. Арен уже шагает было дальше, но его останавливает голос Сейкера. Рассказать не смогут, ты прав. А вот посложить авангардом. И ещё как? Это быстро, не переживай. Достав Глефс мак чертит на коже каждого из мёртвых солдат по небольшому набору рун, а потом задействует довольно длинную нотную комбинацию, после которой обо трупа приходит в движение. Довольно усмехнувшись, отступая чуть назад, пропуская их. Теперь у нас есть пара кадавров, что могут принять первый удар. спустя несколько секунд мы снова движемся по лесу, отправив мертвеков на полсотни метров вперёд. В качестве направляющего выступает эйкер, который может использовать их зрение и заранее обозревает происходящее впереди. Не знаю, как он может спокойно двигаться, будучи постоянно подключённым к двум объектам, у которых перед глазами совсем иная картинка. Сам Мак отшучивается, что это дело привычки. В любом случае, при помощи некроконструктов можно обнаружить очевидную угрозу, либо вызвать на них огонь противника из засады, что делает наше положение несколько более безопасным. А вот факт того, что мы на самом деле преследуем схора, вызывает серьезное напряжение. И если все так, то какое отношение он имеет к корнер-думу? Эта организация использует представителей древней расы в своих целях или все наоборот? Как вариант, они могли и вовсе не знать, что он схор. Вдруг неизвестный просто пытался жить под личиной человека, оставаясь при этом в живых. Правда, такая концепция входит в противоречие с использованием и магией. После удара, пробившую стену, никто из его соратников не стал задавать вопросов, и они продолжили бой, как ни в чем не бывало. Конечно, и тут можно найти объяснение, вплоть до самых прозаичных, вроде того, что он выложил легенду о давнем личном обучении в старой области магии у какого-то из преподавателей Хённица или вовсе в южных королевствах. Не думаю, что в суматохе боя кто-то начал бы наседать на человека, обеспечившего им критическое преимущество. Другой вопрос: каковы были его мотивы? Сомневаюсь, что Схор решил рискнуть раскрытием своей личности исключительно ради Рихтера Эйкера. Голова, так полностью и не отошедшая после ранения, начинает постепенно плавиться от раздумий, и я прихожу к выводу, что в целом любой из вариантов имеет право на существование. Выяснить истинную причину можно, только схватив самого мага и допросив его. Солнце уже совсем снизилось. И под кронами деревьев стремительно темнеет, а мы, несмотря на довольно высокую скорость продвижения вперёд, всё ещё не настигли беглеца. Какая там дальность обзора у поисковой нотной связки Икара? 300 ярдов. Это где-то 450 м. То есть, скоро достаточно держать между нами дистанцию больше этой, чтобы постепенно убраться подальше, дождавшись восстановления своей струны. После чего Наша погоня потеряет всякий смысл. Когда солнце совсем садится и вокруг спускается темнота, Эйкор с Дейером использует заклинание ночного зрения, накладывая его на каждого из членов отряда. Как выясняется, оно весьма простое. Пять рун на коже и две короткие нотные связки. Как итог, ты можешь довольно неплохо видеть в темноте, как будто все вокруг залито лунным светом. Длительность действия около десяти часов. На восприимчивость к свету влияет, но не так критично, чтобы временно ослепнуть при виде открытого огня. Топаем по лесу еще около четырех часов, все дальше удаляясь от города. Даже если мы сейчас настигнем цель, ночевать придется все равно здесь. И если вода во фляжках Дейера и Круацины имеется, то вот провизия у нас полностью отсутствует. Осознав этот простой факт, последними словами материу себя. Понятно, что после восстановления голова была далеко не в самом лучшем состоянии, но допустить такой очевидный просчёт это перебор даже в подобной ситуации. Когда Эйка останавливается, застыв на месте, по инерции прохожу ещё пару метров вперёд, только потом затормозив. А сзади слышится тихий голос мага. Чувствую его. На самой границе действия связки, судя по тому, что всё ещё в поле моего обзора, не двигается. Джоэл уверенно движется вперёд, держа в руках винтовку. Настолько быстро, что приходится сделать быстрый рывок, чтобы схватить парня за руку. Онизив голос почти до шёпота, пытаюсь его вручить. Ты же не хочешь, чтобы он сбежал или сдох слишком быстро. Нужно сделать всё правильно, чтобы точно не упустить этого урода. Тот морщится, но всё-таки соглашается. Дальше продолжаем путь с куда более высокой осторожностью, постепенно подбираясь к месту, где радар Эйкора фиксирует схора. Скоро впереди показывается небольшое озеро, на берегу которого стоит дом, окружённый хлипким забором. Судя по всему, наша цель находится внутри. Сделав крюк, огибаем водоём, зайдя к дому со стороны леса. Джоэла, несмотря на его дикое желание быть в первых рядах, оставляем на пушке. Если у мага получится вырваться, нам нужен хороший стрелок, который сможет его достать. В качестве ударной группы выступят два мертвяка в залитых кровью мундирах, а сразу за ними внутрь отправляется Дейер Сейкором, основная задача которых — парализовать цель. Круацина останется на подстраховке, а Сейс ворвется одновременно с магами через окно, за которым виднеются отблески пламени то ли свечи, то ли масляные лампы. Мы же с Канцем и Айрин займем позиции с трех сторон дома, чтобы встретить противника, если тот вынырнет каким-то образом наружу. В случае, если цель благополучно минует и нас, в дело вступает Джоэл. Арсу, как не владеющую магией и не слишком натасканную в боях, оставляем на пушке вместе с ним. Не знаю, зачем девушка вообще решила потащиться с нами, возможно, опасалась оставаться в городе, без защиты в моем лице, думая, что капитан может прислать людей с поручением вернуть ее силой. Спустя десять секунд наши мертвяки бодро устремляются к двери, а я занимаю позицию около забора, с эрстоном в руках, держа на готове авторскую связку Эйкера с муравьями. Если противник сможет уйти из-под носа двух много умеющих магов и призыванного, то придётся забыть о желании взять его живым и бить наверняка. А эта комбинация всё ещё самая убойная из того, что есть в моём арсенале. Годавы с грохотом сносит закрытую изнутри дверь, и я вижу отблеск зелёной вспышки, следом за которой звучит гортанный выкрик. Потом во дворе мелькают фигуры Эйкара с Дэйром. а по округе разносится звук разбитого стекла, в дело вступила кавалерия. В вспышке заклинаний, еще один такой же вопль, и все затихает. Справились? Так легко? «Взяли его! Можете подходить!» Услышав крик Эйкра, поднимаюсь на ноги и через мгновение уже переступаю порог. Какая-то магия этому парню все-таки была доступна. Обоих кадавров разнесло в клочья, забрызгав ошметками стены вокруг. Айрин, переступившая через мешанину из костей и мяса, удивлённо озвучивает вопрос, похожий на мои мысли. Так просто с ним справились? Покосившись на девушку, Дэйр хмыкает. "Без своей стороны, маг ничем не отличается от обычного человека. Один удар нужной комбинации и дело сделано". Прохожу вперёд, обходя мужчину, и открывается вид на мага. Ленатова сетью парализующей комбинации, похожей на ту, что изучали мы, только с куда более толстыми нитями. Приблизившись, прохожусь по нему взглядом. Серая кожа, чуть вытянутая вверх голова, миндалевидные глаза и выступающая вперёд челюсть. Увидишь такого ночью, сначала отстреляешь всё, что есть в револьвере, а потом уже подойдёшь узнать, что за страшилишще вылезло тебе навстречу. Рядом останавливается тяжело дышащий Джоэл, бежавший от опушки леса. «Может, я ему ноги отрублю, а вы магией подлечите? Говорить все равно не сможет ведь!» Чем-то здоровяк прав, но, думаю, пытки этого создания все же лучше оставить на потом. Пока же качаю головой в ответ на устремленный вопросительный взгляд парня и поворачиваюсь к Эйкеру. «Нам нужно, чтобы он умел разговаривать». Старый маг кивает. И в воздухе мелькают нотные символы, после чего пленник сразу же начинает крутить головой, разглядывая всех присутствующих. А из соседней комнаты появляется Канц вместе с Кроациной, осматривавшей дом. Там тропы хозяев, старик со старухой, убивал уже не зубами, оба зарезаны, больше в доме никого. Перевожу взгляд на Скора, а тот скалится в странной ухмылке. Канстантпой «Кельгинский мутант и виконская дочь, с которой любил поиграть герцог!» «Да ты не как замкер Нусейгар, верно?» Стоящая около стены Арса охает, а я удивленно морщусь. «Это совсем не походит на случайное совпадение. Но не мог же этот придурок объявиться в двадцать третьем корпусе только из-за меня. Или мог?» «Пленник, глядя на меня, заходится хриплым хохотом». Наверное, Авенда здорово удивится, когда его ритуал пошёл совсем не по плану, и вместо могучей марионетки он получил непонятного и бесполезного уроца. Так и представляю лицо этого несчастного идиота. Теперь лёгкое удивление отражается уже на лице Эйкера. Подавшись вперёд, пристально смотрит на Скора. Авенда, профессор кафедры истории магии, о каком ритуале речь? Парализованный серокожей переводит взгляд на него. Да, когда-то он занимал должность профессора, но уже давно известен вам исключительно в качестве палача, что лишил всех магов Хёница кусочков их памяти. И надо сказать, вы заслужили это, жалкие ублюдки, что спокойно смотрели, как уничтожают последних представителей нашей расы, отдавшие вам все свои знания. Убедившись, что Арса не убегает с криками в лес и не собирается сыпать вопросами, сам подключаюсь к беседе, пока Эйкар не продублировал вопрос о ритуале. Я и так уже сложил два плюс два, но будет не слишком приятно раскрыть свою тайну. Особенно, если это произойдет в таких обстоятельствах. Пожалуй, можно быть уверенным, что университетские приятели не станут пытаться меня прикончить. Но вот спрогнозировать ход мыслей Эйкера и Деира куда сложнее. Орнир Дум выступает на стороне Рихта Эйкера, почему-то оказался в этом корпусе. Сколько еще схорских магов в Империи? Тот снова оскаливает острые зубы. Как же вы все безнадежны, тупы! Не видите очевидного. Того, что лежит под самым носом, и осталось только опустить взгляд. Не думайте, что я стану помогать вам. Скорее предпочту погибнуть. Дэр выдав смешок, шагает вперёд. Раз такой смелый, давай проверим твою теорию в деле. Спустя мгновение под крышей раздаётся звук ударов, и один из пальцев пленника превращается в кровавое месиво. Скорс,скривившись от боли, стонет, но сразу после этого растягивает губы в усмешке. Какие вы храбрые, когда я не могу дать отпор. А давайте подождёмся, пока у меня заработает струна и посмотрим. Какого вы в деле? Ни к чёрному тупое куски мяса. Помощник леди Танфой дробит второй палец пленного, а тому в голову приходит весьма здравая мысль. Уткнувшись взглядом в Вейкера, чуть дрожащим голосом принимается говорить: "Ой, нас столько туфештов притащили с собой одного из ледяного Мента. Никто, кроме них, не знает настоящего имени палача, а краг не мерей из числа представителей человеческой расы". Увидев на лице Эйкера ухмылку и поняв, что мы никак не реагируем, удивленно интересуется. «Кто ты тогда такой? Откуда ты знаешь плаща?» Слегка улыбнувшийся маг, видимо, решает попробовать использовать представившийся шанс и делает шаг вперед. «Скором тяжело залезть в голову, но поверь, у меня это получится. Правда, навыки я слегка растерял, и в процессе ты вполне можешь сойти с ума». Лучше расскажи всё, что тебе известно, обычным способом, не тратя наше время и не рискуя своей жизнью. Дэйра отодвигается чуть в сторону, выжидательно смотря на Схора, но тот лишь кривит губы. "Думаешь, я боюсь умереть? Гибель одного ничто на фоне выживания всей расы. Э уж лучше ты поверь мне, неизвестный. Это мы раздавим вас, превратив ваших мужчин в обслугу, а женщин в покорных шлёх." Возмездие за смерть сородичей будет жестоким. Наблюдаю за тем, как преддвинувшийся Дэр готовится размолотить ещё один палец пленного, но вместо этого мужчина вскакивает на ноги, удивлённо смотря на Схора, голова которого бьётся о пол. Такого безумного кхарка. Что с ним? На ходу вытаскиваю нож, опускаюсь на колени рядом с телом и пытаюсь вставить лезвие между зубов, одновременно озвучивая своё предположение. Что-то в зубе. Яд или ещё какая-то дрянь, надо достать. В следующую секунду Дэр оказывается рядом, и совместными усилиями мы разжимаем челюсть, наблюдая за пузырящейся зелёной пеной в полости рта. А через мгновение из тела скоро показываются зелёные ростки, что заставляет отпустить его череп рывком отодвинувшись назад. Поняв, что стебли не прошли дальше, захватив только с самого скора Осторожно подношу руку к его шее, чтобы проверить пульс. И в последний момент останавливаюсь, поняв, что не в курсе, где именно у этой расы находится сонная артерия. Видимо, понявший мои колебания Дейр сам протягивает пальцы, прикладывая их к коже с хора, а дом заполняет голос Сейса. «Он мертв. Полностью и необратимо. Что дальше делать будем?» Заночуем здесь или, может, в лесу лагерь разобьём? Слышу, как шумно выдыхает воздух Джоэл, опустившийся на жалобно скрипнувший стул, а сам чувствую раздражение. И это всё, что мы от него получили? Почему я не подумал о таком классическом ходе, как яд в зубе? Эйкар, слегка пнув мёртвое тело, поворачивается ко мне. Алхимический состав в одном из зубов? О таком я ещё не слышал. Ты молодец, орн. Догадался почти сразу. Окинув тускло освещённое помещение взглядом, добавляет: Останемся до утра здесь или вернёмся в город?